Что происходило после этого со ста картинами, к которым по завещанию полагалось пребывать неразлучными, остается только гадать. Нам известно следующее. В 1783 году замок Руфо в Сицилии пострадал от землетрясения, возможно и от пожара. В 1818 году в Сицилии было отменено право старшего сына на наследование недвижимости. А в 1848 году сгорела вилла Руфа под Неаполем, причем п о г и б л о или п о л у ч и л о п о в р е ж д е н и е множество хранившихся в ней произведений искусства. Что именно там хранилось, мы не знаем. Возможно, в пламени одного из этих пожаров и выгорели столь удачно участки холста, окружавшие центральную часть Гомера.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 уже не знал. Никому не ведомо, как его занесло в такую даль. Из Мессины, Руффа в Сицилии, в Лондон и Хартфордшир, сэра Абрахам и Юма. Хотя, начиная с этой поры, нам известно о нем многое. Никому не ведомо, какими извилистыми путями поврежденный Гомер добрался к 1885 году от Руффа в Италии до галереи б р и д ж в о т е р графа э л с м е р а в Англии. Однако нельзя сомневаться в том,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 торгующий произведениями искусства фирмы Т. и Хамфри в о р д и сын в качестве анонимного портрета старика. И тут его углядел, опознал, идентифицировал и купил один из первых голландских исследователей р е м б р а н т а Абрахам Бредиус. Т. и Хамфри в о р д и сын запросили 24 сотни фунтов за этот поврежденный фрагмент работы неведомого художника – всего девятью годами раньше п р о д а н н ы е за 18 шиллингов. Голова мужчины показалась Бредиусу знакомой. Она напоминала голову с бюста Рембрандтова портрета Пика Хофта, годом раньше перешедшего в Лондоне в новые руки.